Глава 39. Утром солнце взошло над миром, в котором уже не было британника. И все время об этом знали. Я должен был появиться на публике и сделать заявление. Глядя вниз с балкона, я видел на форуме толпы обеспокоенных людей. Марсово поле с этого угла было не видно, но дым от погребального костра уже точно рассеялся в воздухе. Днем я созвал Сенат и явился в курью. Это надо было сделать, иначе никак. Лица сенаторов были сумрачными, как то зимнее утро. Я вышел в центр Курии и сообщил им печальную новость. Молодой принц-британник покинул нас навсегда. Его забрал недуг, преследовавший многих великих людей и правителей. Теперь мне предстоит взять на себя ношу, которую я планировал с ним разделить». Отныне все мои надежды связаны только с Римом, а сенаты, люди Рима, должны постараться возместить мою потерю, ибо теперь я, единственный в моем роду, обязан исполнять высокое предназначение». Этими словами я рисковал навлечь на себя гнев богов, но особого выбора не было. Уж лучше принять смерть от разгневанных богов, чем от разгневанных смертных. Речь встретили овациями. Сенаторы заверили меня, что всецело меня поддерживают и не поскупятся ради процветания Рима. В день, когда прах британника переносили в мавзолей Августа, разразилась страшная зимняя гроза. Похоронная процессия, которую хлещет дождь со снегом, унылое зрелище. Я на ней не присутствовал, обо всем позаботился сенат». С погребением было покончено, но это была лишь публичная часть свершившегося, после которой мне предстояло тщательнейшим образом изучить свой ближний круг и понять, на кого я могу положиться и кто оправдает меня, если останусь у власти. Крайне необходимо было убедить в своей невинности Сенеку и Бура, и я чуть не до смерти боялся, что у меня не получится». На следующий день после выступления перед Сенатом я призвал их обоих в самую приватную комнату, какую только мог отыскать во дворце. Хотя на самом деле там таких и не было. После взаимных приветствий и освежающих напитков, от которых все отказались, мы остались лицом к лицу, что называется, с открытыми забралами. И я взял слово. Отрицать вину – законное право. Они мрачно смотрели на меня, скрестив руки на груди. «Такой поворот событий – настоящая трагедия. Особенно для моей супруги, которая теперь потеряла всех членов своей семьи», – увещевал я. А Бур с Энекой глядели на меня и молчали. «Но это не должно стать для нас преградой. Император не может опустить бразды правления, ведь так груз потери лишь удвоится. И тебе будет тяжко править под грузом такой потери», – подсказал Бур. Он, как истинный солдат, всегда говорил прямо, без намека на иронию, и теперь сарказм в его голосе ужалил меня еще сильнее. «Мы должны через это пройти», — сказал я. «А как иначе?» — заметил Сенека. «Так уж устроен мир». «Нет, это слишком уж хорошо. Оба, мои наставники, обучавшие меня морали, готовы закрыть глаза на случившееся». Согласно обычаю, принято раздавать дары от умершего. Сказал я, У британника нет наследников. Его имущество перешло ко мне, посему от его имени я дарую вам ценную римскую недвижимость. Бур кивнула, Сенека философ-моралист, сказал Спасибо. Так они согласились стать бенефициариями и соучастниками преступления. Я их не убеждал. Я их купил. В тот же год, но гораздо позже нашего разговора, Сенека облегчил душу, написав довольно пространный трактат о милосердии. В нем он превозносил мой природный дар милосердия и ставил меня всем в пример. Как по мне, на самом деле он писал вот что «Однажды ты избежал наказания за содеянное, но не повторяй попытку». Я искренне пытался сосредоточиться на решении политических задач и надеялся, что, погрузившись в них, смогу преодолеть это бушующее море и доберусь до безопасной гавани. Более того, я принял сторону Августа и даже возносил мольбы перед его храмом. Теперь я осознавал, что он понимает меня, ведь и он принимал мучительные решения и убил множество людей, прежде чем стал миротворцем. Нет в многоцезарстве блага. Наступила весна. После сумрачных зимних недель пришло время, когда я должен был принять участие в императорском ритуале дома Августа. Согласно легенде, в начале его правления орел, пролетая в небе, выронил из лап цыпленка, который держал в клюве лавровую ветвь, и этот цыпленок упал прямо на колени Ливии. Курицу не убили, а вырастили, и она принесла многочисленное потомство – А посаженная Ливией лавровая ветвь разрослась в большое дерево, давшее впоследствии свои ветви для коронации триумфаторов. С тех пор каждый новый император брал от него отросток и сажал его, чтобы вырастить свое собственное дерево. Пока посадивший дерево император правил, лавровые венки из его ветвей использовались на торжественных церемониях. Когда же император умирал, его лавровое дерево погибало вместе с ним. Наконец подул теплый ветер, истинная примета весны. Трава на полотине стала густой и зеленой, ветки весенних деревьев раскачивались, словно гибкие юные девы. Ритуал был священным, и меня ожидала группа магистратов, в числе которых было несколько жрецов-августалов. Здесь я мог полюбоваться останками императорских деревьев. Дерево Августа превратилось в короткий почерневший пень, да и дерево Тиберия было не лучше». Останки лавра Калигулы тянулись выше и не так сильно сгнили. А у дерева Клавдия еще сохранились ветки, только листьев на них не было, и почки уже точно больше не появятся. За этими пнями рос пышный цветущий первый лавр. Жрец с торжественным лицом срезал серебряным ножом ветвь и замер в ожидании. Мать, она была единственной прямой наследницей Августа и единственной, помимо меня, живущей в Риме, Должна была передать эту ветвь мне и произнести соответствующие ритуалу слова. Мы с ней ни разу не виделись после того пира, но по ее глазам я видел, что она все еще в ужасе от того, что я смог сделать. В белых одеждах с жемчужными нитями в волосах мать шагнула вперед и протянула мне пышную лавровую ветвь. «От имени Божественного Августа вручаю тебе эту ветвь дома нашего рода», сказала она, Возьми ее, посади и вырасти, как истинный император. Я взял лавровую ветку и смотрел в глаза матери чуть дольше необходимого. Ни она, ни я не отвели взгляд. Затем я повернулся к жрецу, который держал в руках освещенный сосуд с водой для посадки нового дерева. Серебряным заступом я принялся копать неглубокую яму и, как было заведено, в процессе напрямую обращался к Августу. Великий из богов и отец Август, возри на этот росток и прояви к нему свою благосклонность. Пусть он вырастет и станет высоким деревом с широкой кроной, и позволь мне носить венок из его ветвей во славу империи. Веточка лавра была такой тонкой и уязвимой, казалось, она едва держится за жизнь. Боги должны ее защитить, до этого дня они всегда были на моей стороне. Следующим обязательным шагом после ритуала посадки лаврового дерева должно было стать посещение лагеря притерианцев на северо-восточной окраине Рима. Бур, командир притерианцев, настоятельно мне это советовал. «Они должны снова тебя увидеть. Ты не бывал у них с того дня, как в октябре они признали тебя своим императором». Бур поднял раскрытые ладони. «Знаю, твои субсидии более чем щедрые, но это не альтернатива личному визиту». Если он думал, что я стану спорить, его ждало разочарование. «Я прекрасно понимал, что моя личная безопасность и длительность моего правления целиком зависят от верности притерианцев. Они – гарантия моей безопасности. Но если выступят против меня, это будет самая большая угроза моей жизни». Стоял чудно весенний день. Я и суровый командир притерианцев выехали из дворца. Объехали по периметру большой цирк с толпами народа, затем Целийский холм, где к этому времени уже начали возводить задуманный мной продуктовый рынок. Потом проследовали по землям в основании Апийского холма, чудесным зеленым местам. Я тогда еще подумал, как хорошо было бы построить там виллу. Затем миновали границы садов мецената, великолепные земли и собственность империи. К этому времени слух о том, что я покинул дворец и выехал в Рим, распространился по всему городу. Толпы людей выходили на улицы и приветствовали своего императора. Передо мной простиралось море людей самых разных национальностей. Рим всегда был центром притяжения». Горожане тянулись ко мне, улыбались. Их тепло было не сравнить даже с лучами весеннего солнца. «Нерон, Нерон!» — кричали они. «Мой народ, я люблю тебя!» — кричал я в ответ. И это было правдой. Я любил их потому, что они любили меня и любили безоговорочно. Такого в моей жизни еще не было — «О, любовь толпы, она опьяняет! Я убивался ею, купался в ней, наслаждался!» Выехав за границы города, мы приблизились к высоким крепостным стенам. Ворота открылись, фанфары возвестили о прибытии императора и префекта. Мы проехали в широкий проход за стенами крепости, где нас встречал заместитель командира претарианцев. Далее меня сопроводили вдоль казарм до трибунала со святилищем, где хранились знамена империи и неподалеку от которого возвышался храм Марса. Примечание. Трибунал. Четырехугольное возвышение из камня, земли или дерева, устроенное для должностных лиц, которые вершили суд. Притерианцы тысячи воинов в сверкающих доспехах из кожи и меха, собрались у подножия трибунала, чтобы выслушать мою речь. Я не сказал ничего радикального, только очевидное и ожидаемое, что горд быть их верховным главнокомандующим, благодарен за их верность, поддержку и готовность служить империи. Я клянусь, что никогда не подвергну империю опасности и пожертвую всем ради ее сохранения. И они будут гарантами того, что я сдержу данную клятву. Я ими восхищаюсь и всецело им верю». И снова море лиц но эти существенно отличались от тех, которые я видел на пути из дворца. На меня смотрели мужчины в расцвете лет, и слабых среди них не было. Большинство рекрутировали не из провинции, а с родных земель, так что они были в полном смысле слова истинными римлянами. Мои предки вели таких солдат в бой на полях великих сражений, но я был рад, что на том этапе долг не призвал меня к подобным деяниям. Да. Империя держится на их плечах и рухнет без них, но я не хотел для себя такой жизни и верил, что существует способ стать великим правителем, не становясь при этом легендарным военачальником. В конце концов, мой предок Эней не погиб в битве за Трою, а сбежал и основал новый город, который впоследствии стал Римом. У моей империи было 100 миллионов подданных, и я хотел совершать ради них великие деяния – но только не на поле боя. В империи и провинциях царил мир и покой. За исключением 12 когорт в лагере притерианцев. большая часть 25 легионов и 300 тысяч солдат базировались вдоль границ. Их задачей была защита империи от нападений внешних врагов, но никак не внутренних. Провинции поставляли множество товаров, а самым важным из них было зерно из Северной Африки – главным образом из Египта. После падения Египта 80 лет назад у нас всегда были гарантированные запасы зерна. Нам требовалось 7 миллионов бушелей в год, и Египет мог поставить четверть от всего количества. Численность городского населения выросла, и наши крестьяне уже давно не могли прокормить его собственной продукцией. Сейчас бедняки, а их число составляло пятую часть городского населения, получали зерно бесплатно или со значительными льготами. Пшеницу раздавали неподалеку от Большого цирка. Постоянное пополнение запасов зерна жизненно важно для императора. Отсутствие такой возможности – настоящее бедствие. Когда зерна не хватает на всех, начинаются бунты и грабежи, и кто знает, к чему это приведет. Я должен был позаботиться о том, чтобы в моем правлении ничего подобного не случилось. Сознавая необходимость выполнять свои административные обязанности, я регулярно встречался с моими главными советниками. Ими, естественно, были Бур и Сенека, но они не всеведущие, и я не мог взвалить на них ответственность за принятие решений по всем вопросам управления империей. У меня был консилиум из специально отработанных сенаторов и наделенных моим доверием советников, с которыми я консультировался по юридическим и судебным вопросам. Осудить мне приходилось многих. Во времена правления Клавдия все вопросы обсуждали публично, я же предпочел, чтобы предложения присылали мне лично в письменном виде. Я их внимательно изучал и также в письменном виде выносил свое решение. Такая система исключала воздействие ораторского искусства, которое пусть и в малой степени могло на меня повлиять. Консилиум также занимался общими вопросами, такими как общественный порядок, борьба с чеканкой фальшивых денег и спонсорство на гладиаторских играх в провинциях. Чтобы было проще справляться с этим управленческим валом, я решил сделать несколько назначений. Аристократы не соизволили занять эти, по их мнению, подчиненные позиции, так что я остановил свой выбор на одаренных и дельных вольноотпущенниках, преимущественно греках. Секретарем по переписке с греками стал мой бывший учитель Берил. Другой вольноотпущенник отвечал за переписку на латыни. Писать мне напрямую имели право только губернаторы провинции, и мои секретари разбирались с этими письмами, что, безусловно, было крайне ответственной работой. Дальше шли секретари, отвечающие за записки. Записки не так важны, как письма, и подавали их обычно представители греческих общин. Разбираться с ними я назначил Дарифора, красивого и располагающего к себе молодого мужчину с острова Кос. Секретарем, отвечающим за управление счетами и распределением доходов, назначил Фаона, еще одного очень способного и весьма находчивого вольноотпущенника. На такой пост лучшей кандидатурой было не найти. Эпафродит, тоже вольноотпущенник, стал секретарем, отвечающим за петиции. Легко догадаться, что петиций на мое имя приходило великое множество. Встречи с секретарями неизменно проходили в расслабленной дружественной обстановке. Атмосферу на заседаниях консилиума я бы такой не назвал. Все эти встречи и консультации отнимали массу времени, но я не считал возможным ими пренебрегать. Как бы то ни было, я знал, как вознаградить себя. После всех дел, касающихся управления империей, возвращался к урокам игры на кефаре, изучению поэзии, да и сам занимался сочинительством стихов. Со временем я собрал вокруг себя группу из молодых многообещающих поэтов и писателей. Я приглашал их во дворец, и мы на своих собраниях читали стихи и пили прекрасное вино. С Октавией я виделся крайне редко и только на официальных мероприятиях. Она изо всех сил старалась не смотреть на меня, потому что, когда это все же случалось, ее глаза были полны ненависти. Она не боялась, что я это замечу, нет. Она не хотела, чтобы это заметили другие. Акте оставила свои покои, и я больше не мог проникнуть в замыслы матери. Однако до меня доходили слухи, что мать все еще пытается подольститься к Октавии. Акте, будучи вольна жить где пожелает, поселилась в другом крыле дворца, и так вышла из-под влияния Октавии. Она сделала это постепенно, и потому ее переселение осталось для всех незамеченным. О нашей связи никто не знал, но она не могла оставаться тайной до бесконечности. «Какая разница, если даже узнают, что в этом нового?» «У императоров во все времена были любовницы и любовники, но дело было в нас, а не в обычаях. Я дорожил актой и не хотел, чтобы она стала жертвой слухов или грязных сплетен. Признаюсь, я всегда был склонен к уединению, не очень-то любил впускать людей в свой мир и верил, что это поможет защитить все то, что я ценю и люблю». А я любил и ценил Акте, больше всех, кого встречал на своем жизненном пути. Она дарила мне радость, сравнимую с той, которую дарит искусство. Рядом с ней я чувствовал себя на воле, мне открывались горизонты, и только собственные комплексы могли стать границами моей свободы. Рядом с Акте я был больше, чем самим собой».